Тут можно различить два случая, которые в сущности сливаются воедино. Или цензура направляется лишь против соединения двух мыслей, из которых каждая в отдельности не возбуждает ее протеста. Тогда обе мысли входят в сознание по очереди. Их связь остается скрытой, но зато мы замечаем поверхностную связь между ними, которая иначе не пришла бы нам в голову, и которая обычно исходит из другого пункта комплекса представлений, чем тот, из которого исходит подавленное, но существенное представление. Или же обе мысли сами по себе, ввиду своего содержания, подлежат цензуре. В этом случае обе они предстают не в правильной, а в модифицированной форме. Мысли, заменяющие их, избираются таким образом, что при помощи поверхностной ассоциации выражают ту существенную связь, в которой находятся заменяемые ими мысли. Под гнетом цензуры в обоих случаях Происходит смещение с нормальной естественной ассоциацией к поверхностной и представляющейся абсурдной. Учитывая это смещение, мы спокойно доверяемся при толковании сновидения и поверхностной ассоциации. Б. Регрессия. Теперь, оградив себя от возможных возражений или, по крайней мере, указав, откуда брать орудия для защиты от них, мы можем перейти непосредственно к психологическому исследованию, к которому мы уже достаточно долго подготавливались. Резюмируем же, прежде всего, выводы нашего предшествующего изложения. Сновидение — полноценный психический акт. Его движущей силой служит стремящиеся к удовлетворению желания. Скрытая форма последнего, а также и многочисленные странности и абсурдности сновидения проистекают от воздействия психической цензуры — который испытывает оно при своем образовании. Помимо необходимости избегнуть цензуры, его образованию способствует необходимость сгущения психического материала, степень изобразительности, а иногда и стремление принять рациональную форму. От каждого из этих условий путь ведет далее к психологическим требованиям. Необходимо подвергнуть рассмотрению взаимозависимость мотива желания – и четырех этих условий, а также и последних между собой, и, наконец, включить сновидение в общее целое душевной жизни. В начале этой главы мы сообщили сновидение, чтобы напомнить о загадке, разрешение которой нам еще предстоит. Толкование этого сновидения о горящем ребенке не доставило нам никаких трудностей, хотя и было произведено не совсем согласно нашему методу. Мы задались вопросом, почему субъекту вообще что-то приснилось, вместо того, чтобы он проснулся. И увидели, что мотивом сновидения послужило желание представить себе еще раз ребенка живым. Что тут играет роль еще одно желание, мы увидим ниже. Таким образом, мыслительный процесс сна превратился в сновидение прежде всего ради осуществления желания.